Он ерзал на троне, стараясь устроить зад поудобнее. Полчаса просидел, а как будто сутки наконец с каменной спиной скакал. К счастью, появился Аспарт, исхудавший и бледный, как пастернак. Он смотрел испуганными глазами, раздавленный великой ответственностью. Ему доверили ключ от казны. «Что-то со мной не то», — сказал мрак задумчиво. «Никого выслушивать не хочется. Поесть снова готов. Наверное, простудился». «Не дай боги!» – испугался Аспарт. «Что, мне уже простудиться нельзя?» «Ваше Величество!» – взмолился Аспарт. «Всем я, только вот вам одному не надо. Вы ж всю крышу подхватили и держите. Вам даже чихнуть нельзя, все развалится!» Мрак смотрел из-под лобья, мыслил хоть и по-своему. Вдруг тишину разорвал треск распахнувшейся двери. Вбежал запахавшийся квитка. Длинные полы яркого цветного халата развивались за ним, как крылья огромного мотылька. «Ваше Величество! Ваше Величество!» Аспарт инстинктивно сделал движение загородить собой царя. Мрак отодвинул его жестом, квитка хватал ртом воздух. «Но», — сказал мрак с неудовольствием, — «это я, Ваше Величество! Или его Величество, хрен вас поймешь! Че, пожар?» «Да, ваше величество! Нет, ваше величество! Там привели настоящий пожар, ваше величество! Конь, огонь, ваше величество! Говорят, желают подарить только вам, с ваше...» Аспарт не сдержался, присвистнул. Манмурт подскочил, зачем-то посмотрел в потолок, будто надеялся увидеть звезды. Мрак медленно воздел себя с трона, хотя на самом деле еле сдержался, чтобы не сойти с трона в лихом кувырке через голову. Оглядел всех орлиным взором, крякнул, повел головой из стороны в сторону и все разом присмирели. «Звезды не в рот сказал он внушительно. «Кому воробье, кому овцу, а моему величеству — коня. царе я или не царь?» «Царь!» — раздались голоса со всех сторон. «Царь! Ого, какой царь!» «Тогда пошли принимать коня», — решил мрак. «Такому царю могли бы и слона», — сказал кто-то льстиво. На площади перед дворцом широким полукругом собрался народ. Даже на высокой стене, что опоясывает городскую площадь, часто поблескивала. Это из-за каменных зубцов высунулись стражники, а спарт показал им кулак. Там сделали вид, что снова смотрят на внешнюю сторону. Мрак со ступеней озирал мир царственным взором. Перед дворцом, в трех шагах от нижней мраморной ступени казалось полыхает жаркое пламя. Крупный, ярко-красный жеребец, весь налитый огнем, перебирал ногами от избытка силы и желания понестись в скач. Длинная оранжевая грива из жидкого злата трепетала по ветру. Таким же слепяще оранжевым выглядел роскошный хвост. Грудь коня шире, чем у буйвола, а длинные мускулистые ноги заканчивались копытами шириной старелки. Самое дивное же, что повод заканчивался в сморщенной ладони сгорбленного старика. Старик был в старой, латанной, перелатанной одежке, весь покрыт пылью, словно шел по солнцепеку посреди дороги целые сутки. При появлении мрака народ разом выдохнул. «Царь!» Старик вздрогнул. Мрак начал неспешно спускаться по ступенькам. Глаза старика становились все тише, брови поползли на лоб, а за ними полезли и выпученные глаза. Мрак остановился на предпоследней ступени. «Так виднее всех вдаль!» Сказал по-державному, отечески. «Ну и чё тебе надо в настарче?» Старик бросился на колени, поклонился, намереваясь стукнуться лбом о мостовую, но короткий повод не пустил. Конь негодующе дёрнул головой, и старика вздёрнуло на ноги. Он начал часто-часто кланяться оттуда, наконец пролепетал задушенным голосом. «Батюшки, великие боги!» «Да ладно тебе!» ответил мрак скромно. Не такой уж я и великий, или не самый великий. Говорят, ты коня мне привел. Это я подсказываю, вдруг ты забыл. Старик вздрогнул всем телом. Похоже, в самом деле все вылетело из головы. Настолько потрясен царским величием. Проговорил трясущимся голосом. Да-да, привел, как есть привел. Ага, сказал мрак. Ага. А че, неплохой конь. В толпе раздались вздохи, ахи, приглушенные восклицания. Но другие их толкали в бока, чтобы не мешали слушать. Старик судорожно передохнул, сказал торопливо. — Как скажешь, светлый царь, ваше величество? Мрак поинтересовался. — Сколько за него просишь? Старик пролепетал. — Да разве ж можно такого коня продавать, ваше величество? Это никак нельзя. — Ага. — Это подарок, ваше величество, подарок? — Ага, — сказал мрак. — Откуда у тебя такой конь? «Небось, краденый? У кого спер?» Старик взмолился. «Ваше величество, ну как я могу украсть такого коня? Я цыпленка не сопру, просто не сумею, а вы коня, да еще такого. Ваше величество, хватайте пока, пока можно. Другого такого коня на свете нет». Мрак обошел коня, потрепал по шее, сказал с удовольствием. «Да если даже и краденый! Эх, какой конь, какой конь!» Такого и украсть можно. Конь потянулся к нему, обнюхал, узнавая, шумно вздохнул и положил голову на плечо. Даже глаза призакрыл. В толпе радостно зашумели. Конь приоткрыл один глаз, вздохнул сукоризный. От мрака веет той мощью, что позволяет мчаться, не сдерживая себя. И любой конь мечтает о таком всаднике. «Да», — сказал мрак наконец, тот ты прав, такого больше нет». «Спасибо. Раз не хочешь продавать, то принимаю как подарок. Но царь я или не царь?» «Вот. Как царь, изволю возжаловать тебя взад, так сказать, лично, ответным даром. Вон на том краю Барбуса хороший добротный домик. Он вроде бы и в городе, но вторая половина прямо на простор. Там большой сад. Яблоки как раз созрели, сам бы через забор полез воровать. Этот дом и сад жалую тебе». Перевози туда старуху и обоих детей. Живите счастливо. На обустройство и переезд я велю выделить из казны. Так что собирай яблоки, околачивай груши. Спасибо тебе, старик. Старик низко поклонился. На глазах блеснули слезы. Вам спасибо, ваше величество. Вот уж дивное дело. Мрак ухватил коня под узцы и сам повел в конюшню. По бокам бежали испуганные конюхи, разрываясь между страхом и желанием поскорее заняться чудо конём Мрак ввел коня в ворота, навстречу пахнуло свежим сеном, холодной водой и пшеницей. Навстречу хромал главный конюх, седой как лунь, но лучший знаток коней во всей Барбуси. — Вот что, паря, — сказал мрак грозно, — это вот конь, видишь? — Ваше Величество, — вскричал воспламененный старик. «Какой же это конь? Это песня, а не конь. Это всем коням конь. Это ж царь коней. Это огненный дракон, принявший облик коня. Это бог, а не конь». «Ага», — сказал мрак глубокомысленно, — «ага». «Так вот, ты этого коня береги и холи. Кармии тоже, понял? Мне еще предстоит на нем». «Предстоит. Несчастно предстоит». Конюх счастливыми влюбленными глазами осматривал волшебного коня. «Как только скажете, — поклялся он, — так сразу! Этот зверь для подвигов! Ему ли чахнуть под крышей?» К вечеру Аспарт доложил, что кувшин от имени царя пожалован хозяину лучшей оружейной мастерской. «Доспехи и кольчуги, что делают в ней, всегда на расхват, но хозяин бережет имя, не гонится за количеством, а каждую вещь делает добротно и очень тщательно». Потому советники одарили его деньгами, а царь пожаловал кувшинам дивной работы. На кувшин сходились смотреть оружейники всего квартала, а потом уже и всего города. Небольшой, узкогорлый, без ручки, весь в драгоценных камешках, он был неописуемо красив. И старшину оружейников кисло поздравляли, хлопали по плечам, просили не задирать нос, помните, друзьях. Аспарт рвался сам остаться в комнате с кувшином, но мрак сказал, что начальник дворцовой стражи должен быть при дворце. Аспарт посадил в заветную комнату самого бдительного и верного человека. Тот запер дверь на все запоры, задул слабый огонек светильника, лавку отыскал на ощупь, сел и стал ждать. По ту сторону двери затаились четверо самых крепких и надежных парней, еще с десяток ждут на улице, попрятавшись в густую тень. И лишь тогда Аспарт позволил себе чуть расслабить взведенные нервы, вернулся по наказу царя во дворец. Солнце уже опустилось за городскую стену. Наступал мирный застывший вечер, в полном безветрии, с пронзительной четкостью, что завладевает двором ненадолго, перед приходом ночи. Мрак хотел привычно напомнить Аспарду, чтобы до утра не тревожил, но Аспарт стережет кувшин и ловит Заура. Уманморта поинтересовался, почему жаба такая грустная. Двум-трем попавшимся по дороге придворным сделал замечание. Так, на всякий случай. А то вообще о существовании царя забудут. Наказал строго до утра не тревожить. На звезды поглядит хотя бы из окошка. И отбыл в спальные покои, где уже привычно запер двери на самый надежный запор. Ножкой кресла в петле. Ковры закрывали грубую каменную кладку стен плотно, даже с его чутьем не угадать под каким тот особый камень, что уже почти не камень. «Сейчас», — пробормотал он, — «столько золота истратил, да чтобы не запомнил». Ковер подался в сторону. Мрак задержал дыхание, непривычно странновато кидаться вот так в залитый золотом камень, но сделал над собой усилие, выругал магию, шагнул и камень плотно и горячо, словно мокрая рубашка, обнял его тело. Показалось, что трудно дышать. Ноги сами поспешно сделали еще шаг, и он едва не упал, вывалившись в темном подземелье. Еще раз обругал магию, но уже не так зло. Подземелье знакомо. Через узкую щелочку в каменной кладке сюда тянет ароматом сонной кузи. Заглянул. У самой двери горит один единственный светильник. Кузя не любит оставаться в полной темноте, виден краешек постели. Кузя не видно, но он ощутил ее присутствие, вздохнул, отступил. Тронный зал пуст, как и роскошная спальня. Пусты еще пара богато украшенных помещений. Мрак прокрадывался по темному, хоть глаз выкали ходу, пока не услышал запах, ощутил тепло, а затем уже донеслись голоса. Комната выглядела очень просто убранной. Но в ней, к его удивлению настоящий трон, на нем сидит Светлана. Трон на особом помосте. К нему ведут две ступеньки, а еще пятеро мужчин сидят на низких стульях. Все в плащах, что защищают от сквозняков. Ветер со стороны неплотно закрытых ставен, шевелит волосы и заставляет трепетать пламя факелов. Плащи у всех скреплены на плече золотыми пряжками отличие самых знатных полководцев, герцогов, баронов. Золото и серебро тускло и торжественно блистают в виде браслетов на запястьях, ровными бляхами на поясах. У двух сверкают драгоценные камни на рукоятях мечей. Здесь собрались, как понял мрак по их виду, те самые сильные и решительные, что посмели взять на свои плечи бремя управления землями и людьми. В сторонке за отдельным столом расположились трое Головы седые, но в лицах видна сила и решительность. Двое в черных плащах — это жрецы, а третий — в пурпурном одеянии, что означает какую-то высокую ступень в их иерархии. Мрак уловил, как один из полководцев сказал сварливо. «Ваше Величество, я предпочел бы, чтобы эти вопросы обсуждали не здесь, не в этой комнате, что пользуется дурной славой». Сидящий от него справа громко чихнул. Высморкался в платок, вытер нос, улыбнулся сконфуженно. Приметы говорят, что доблестный Макитер сказал правду. К тому же здесь дует изо всех щелей. Светлана пояснила, как могла холодно, но мрак уловил в ее голосе извиняющуюся нотку. «Я так решила, этого достаточно. Просто это самая защищенная комната в нашем дворце. Чтобы сюда попасть, надо пройти через десятки помещений» где стража схватит любого чужака. Макитр почти подпрыгнул на лавке. «Так это правда?» «Что?» «Что в прошлую ночь?» «Или позапрошлую?» «Некто проник даже в вашу спальню?» Светлана ответила ледяным голосом. «Выбирайте выражение, благородный Макитр. С вашей кривой руки может пойти слух, что некто проник в мою спальню и даже обесчестил меня во сне». Объясняю, что со мной на ложе был мой царственный супруг и ваш. Злоумышленник всего лишь оставил на столе свой нож. Жрец в пурпурном одеянии повернул голову. Мрак рассмотрел его лицо лучше. В сердце кольнуло предчувствие, что этот человек очень опасен, и что с ним еще придется столкнуться. Жрец совсем не стар, как показалось в начале. Суров. В движениях является силы и твердость духа серые немигающие глаза яснее ясного сказали анраве, решительным, крутом, что умеет и берется решать сам, не спрашивая совета царских советников или даже саму царицу. Кто бы ни послал вам это предостережение проговорил жрец он сказал яснее ясного Барбус может в любой момент ударить в самое сердце И ваш вскрикнул зло но как что за бред у Барбуса не хватит силы. Это могла быть чья-то глупая выходка. Он огляделся, но все отводили взгляды. Жрец сказал сурово. Подумайте, кто во всей Куяви сможет пробраться в вашу спальню незамеченным? Кто сумеет воткнуть кинжал в стол и уйти? Более того, уйти незамеченным и неопознанным. Тот, кто это сделал, мог легко зарезать вас обоих и уйти. Вы понимаете? Это и называется ударить в самое сердце. Рука Иваша поднялась сама по себе. Он пощупал горло, увидел направленные на него взгляды, одернул пальцы, скрикнул тонким злым голосом. Но если он этого не сделал, то либо страшится, либо... Он запнулся. Мрак видел, что даже ему трудно вымолвить какую-то дурость, но Иваш собрался с духом и сказал, «Либо он этого не смог бы». Жрец сказал язвительно, Да — Да-да, мы понимаем, что вы успели бы вскочить, едва он приблизился бы. И тогда ему, конечно же, пришлось бы плохо. — и ваш приосанился, — сказал с вызовом. — Именно это я и хотел сказать. — Да, конечно. Он так устрашился вас, что вместо вашего горла с грохотом вогнал нож почти по рукоять в карту, где лезвие пропороло стольный город Куябу, но вы не проснулись. — Ладно, оставим это. Я хочу сказать, что в данный момент нам ни в коем случае нельзя задевать Барбусию. Может быть, когда-нибудь потом, но не сейчас. Это предостережение, но но я бы сказал, от человека злого и решительного. Он не стал писать письма, не шлет послов. Он оставил знак воина, кинжал, который носят в Барбусе. и ваш сказал с вызовом. «Вы хотите сказать, что наша охрана не в состоянии нас защитить?» Жрец ответил с поклоном. «Я не сомневаюсь, что вы отважны, ваше высочество. Что ж, рискните. Я сам не прочь, чтобы Куявия прибрала Барбусию к рукам, пока ее не прибрала Артанья. Я только боюсь, что ваша гибель окажется бесцельной. В следующий раз нож воткнется вам в горло, а войска вместо победного марша отступят». И ваш снова потрогал горло, слегка побледнел, но, видя устремленные на него взгляды, сказал с усилием, «Мы не должны страшиться какого-то... какого-то...» Мрак отступил, пока ничего интересного. Повернулся и в полной темноте, проклиная слепоту и глухоту людей, да еще и отсутствие обоняния, потащился обратно. Кузя спала, подложив под пухлую щеку розовую ладошку. Мрак грустно полюбовался единственным существом, что любит его. Наклонился, хотел поцеловать в лоб, но устрашился, что испугает ребенка. Кузя во сне что-то пробормотала. Мрак прислушался, слов не разобрать. Сказал тихо. «Кузнечик! Кузнечик, это я! Мрак!» Кузя плямкнула губами. Снова улыбнулась. Веки дрогнули, но глаза остались закрытыми. «Кузнечик!» — повторил мрак. «Проснись, мне нужна твоя помощь!» Кузя снова подвигала надутыми детскими губами. Веки затрепетали, с трудом поднялись. Затуманенные глаза сразу отыскали мрака. «Как хорошо!» — сказала она сонным голосом. «Как только захочу тебя увидеть, так ты мне сразу снишься. Только вчера долго не приходил. Почему?» Мрак сказал тихо. «Кузнечик, ты уже проснулась?» Кузя посмотрела направо, посмотрела налево. Двигалась она медленно. Потом глаза ее широко раскрылись, она счастливо взвизгнула и в следующее мгновение оказалась на коленях у мрака. Обняла, прижалась всем крохотным трепещущим тельцем. «Мрак, это я, Кузя!» «Да», — прошептал мрак ей прямо в ухо. «Ты мой кузнечик». «А ты мой мрак», — заявила она. «Ты не забыл, что я на тебе женюсь? Ты меня жди, мрак!» Я буду очень стараться поскорее вырасти. И вообще, если они хотят меня выдать замуж за какого-то грамланда, то почему не поженят на тебе? Мрак осторожно опустил ее на пол. Кузя, ты посмотри на меня. Кузя попыталась броситься ему на шею, но он удержал ее на расстоянии вытянутой руки. Мрак, я рябой, сказал он с грустью. У меня острые зубы. Я красив как, к примеру, и ваш. Вообще-то я еще та зверюка. На меня смотреть страшно. У Кузи слезы брызнули из глаз. Она возразилась недетским возмущением. Дурак, ты что понимаешь? Ты прекрасен. Ну уж! Как они не понимают? Как они все не видят? Ты прекрасен. Глазам больно, как ты блистаешь. Как это можно не видеть? Я не понимаю. Она заламывала тонкие детские руки. В заплаканных глазах было отчаяние. «Да я что-то не вижу», — сказал мрак с неловкостью. «Ни прекрасности, не блеска». «Мрак, как ты можешь?» «Мрак, забери меня отсюда, давай просто уйдем. Будем где-нибудь жить, хоть в пещерах. Я буду тебе готовить, стирать научусь. Даже стану чесать тебе шерсть, искать блох и выбирать колючки. Даже в пещере жить можно. Ты поймаешь зайца, я его буду жарить на костре. Я научусь». Глаза ее счастливо заблестели. Ее маленькая светлая душа уже порхала далеко отсюда. Заботилась о нем мраке. И в этом была ее радость, ее счастье. «Об этом поговорим после», — сказал мрак с усилием. «А сейчас мы должны...» Стражи у двери малого тронного зала насторожились, когда появилась Кузя в сопровождении огромного мужчины. Он был в легкой рубашке с закатанными по плечи рукавами. На груди расстегнуто, и страшно смотреть как на могучие бицепсы, так и на звериную шерсть на груди. Но дорогой работы пояс отделан золотым шитьем. Там блещут драгоценные каменья, справа висят ножны из шкуры дивного зверя. Рукоять кинжала украшена рубинами. Да и портки, как сразу определили стражи, стоят целое состояние. А уж таким сапогам так и вовсе цены нет, только царям носить впору. Мужчина двигался на них с надменным видом. Стражи колебались. Один хотел было уже закричать старшего офицера, но Кузя сказала повелительно своим детским голоском. «Это мрак! Вы что, ничего о нем не слышали?» Копья едва не выпали из рук стражей. Один поспешно ухватился за ручку двери. «Вам открытили как?» «Или как?» — ответил мрак. Он пнул в створки. Те с грохотом распахнулись. Открылась просторная и очень богатая комната. Все пятеро за большим столом, все жрецы и Светланы с Ивашом вздрогнули и уставились на него испуганными глазами. Мрак помахал им рукой. Кузя счастливо улыбалась и висела у него на другой руке. Мрак подошел к столу и, придвинув ногой кресло, сел. Он уже держал в памяти лица этих людей, кто где сидит, чем пахнет. И сейчас смотрел только на Светлану. Светлана всматривалась в его лицо жадно, неверяще. «Мрак», — выдохнула она, — «ты всегда так неожиданно появлялся и пропадал. И сейчас? Как ты проник во дворец? Хотя о чем это я спрашиваю? Макитр, сядьте, пожалуйста. Это мрак, никакой охраны вызывать не надо. Если я кому и доверяю безраздельно, так это мраку». Мрак кивнул. «Спасибо на добром слове» просто заглянул проведать Кузю». «Почему только Кузю?» – упрекнула Светлана. «Разве я не друг?» «Ох, прости, это уже потом я слышала много раз песни. Да, мрака тебе поют больше, чем о славном кенкше истребителе драконов, чем о властелине молний и Даракке». Главный жрец кашлянул, с любопытством оглядел мрака, сказал негромко. С его статью можно бы в самом деле стать истребителем или разрушителем. Но поют? Ммм, все же поют. Народу нравятся такие. Светлана сказала счастливо. Такие нравятся всем. А я его люблю, заявила Кузя громко. Я выйду за него замуж. Вот. Все явно чувствовали неловкость. Ибо в песнях, мрак их тоже слышал, он довольно слюнявый страдалец, воздыхатель. Слезоронятель, что уж никак не похоже на вот этого мрачного воина с суровым лицом. Мрак проследил за взглядом Иваша, тот украдкая кинул взглядом могучие кулаки мрака, каждой с бычью голову и крепостью гранитного валуна. И судя по тому, как муж царицы пугливо отвел взор, явно тоже решил, что это уж никак не слезоронятель. Разрушитель, да, но не воздыхатель. Мрак положил руки на столешницу. Взгляды всех тут же прикипели к ним. Сказал густым голосом. «Я вижу, ты сменила всех советников!» Светлана пожала плечами. «Я? Это время. Или события сменили. Кто был убит, кто сбежал, а кого в самом деле пришлось?» «Да, пришлось!» Макитер сказал раздраженно. Какие бы у него ни были заслуги перед троном, он должен обращаться со всей почтительностью. Никому не позволено обращаться к царю или царице на «ты», кроме равных». Мрак кивнул. «Ты прав. Кроме равных». Светлана не поняла, отмахнулась. «Мрак вне всяких правил. Ему можно все». «Мрак, у нас сейчас важный совет по делам государства. Ты можешь подождать чуть?» «Нет-нет, не уходи, посиди здесь же» а потом поговорим о тебе, твоих делах, твоих таинственных появлениях. Мрак усмехнулся. Как раз и хорошо, что государственный совет. У вас там внизу слезает с коня цвигун. Он всю ночь скакал сюда, меняя и загоняя коней. У него очень важная новость. — Пусть войдет! — воскликнула Светлана. — А ты откуда знаешь? Верховный жрец сказал негромко. — Цвигун? Хм... Я скорее ждал бы Кунабеля. Возможно, он послал цвигуна, а сам закрепляет позиции. За дверью послышались голоса. Одна створка приоткрылась, страж взволнованно крикнул. «Ваше Величество, к вам просится цвигун по неотложному делу!» «Пусть войдет!» — велела Светлана. Она бросила короткий озадаченный взгляд на мрака. Тот с рассеянной улыбкой гладил Кузю и чесал ей спинку, как привык чесать хребетик Хрюнде. Цвигун почти вбежал, лицо покрыто дорожной пылью, ноги подгибались от усталости. За время безумной скачки он потерял с полпуда ухоженного мяса. Лицо исхудало и вытянулось, а под глазами повисли темные мешки. Он вбежал, видя только Светлану, но затем его взгляд наткнулся на мрака. Цвигун скользнул по нему взглядом и уже открыл было рот, обращаясь к Светлане с докладом, затем снова посмотрел на мрака. Лицо начало покрываться смертельной бледностью. «Ваше Величество!» и ваш который дотоле молчал, морщился, решил взять все в свои руки или хотя бы напомнить о себе, сказал строго, «Говори самое важное. Удалось ли то, что мы велели вам с Кунабелем? Случился ли с правителем Барбуса странный припадок, от которого он помер?» Цвигун из бледного стал синим. Глаза лезли на лоб. Он ухватился обеими руками за ворот. Затрещала ткань. На пол полетели крючки. Он со страхом и беспомощностью смотрел на мрака. Светлана сказала нетерпеливо. «Дайте ему вина. Цвигун, тебя смущает новый человек в нашем совете? Это наш лучший друг. Я никому так не доверю свою жизнь и тайны, как ему. Говори же, говори все». Мак встал. Взял Цвигуна за плечи, усадил за стол и сунул в руки кубок с вином. На несчастье он посадил его напротив мрака. Цвигун вздрагивал и так опускал голову, что едва не разбивал нижнюю челюсть о стол. Иваш сказал строго, «Говори же, говори!» Цвигун проговорил дрожащим голосом. Кунабель поднес чашу с вином его величеству. Тот взял, но заставил выпить самого Кунабеля. Потом... Потом я не знаю. Я ничего не знаю, ничего не понимаю. Ваше Величество, как вы оказались здесь? Как все это...» Он вскочил, расплескивая вино. Глаза были дикими, ошалелыми. Он поворачивался то к мраку, называя его вашим Величеством, что сразу же привело в восторг Кузю, то бросая обвиняющие взгляды на Светлану, на Иваша, на всех членов Тайного Совета. Светлана выпрямилась. Сказала участливо и вместе с тем строго. цвигон что с вами? Или вы очень устали?» «Я ничуть не огорчена, что царь Барбуса остался жив. Я была недовольна, когда узнала о таком задании кунабелю Но что значит ваше странное поведение?» Цвигун отступил на шаг от стола, выбросил руку обвиняющим жестом в сторону Светланы, потом мрака. «Я не знаю, что за сложную игру вы придумали, ваше величество!» Если вам надо было избавиться от кунабеля то можно бы придумать и другие способы. Но что думать мне? Я полагал, пользуясь доверием. Я думал, мои усилия и заслуги в служении Куяви замечены. И что же обнаруживаю, загнав семерых коней, примчавшись во дворец? Царь Барбуса оперирует с вашим величеством за одним столом. Вы его называете лучшим другом. Вы ему всецело и слепо доверяете. Кузя визжала и лезла целоваться. Мрак отстранил ее одной рукой, а другой продолжал чесать худой хребетик. В помещении наступила гробовая тишина. Все взгляды перебегались с цвигуна на мрака и обратно. Мрак заметил, что теперь даже Светлана бросила быстрый, недоумевающий взор на его дорогую одежду. Привыкла видеть в нарочито дикой волчевке. — Царь? — переспросила она. — Царь Барбуса? Мрак молчал. Кузя тихонько визжала. Цвигун как выстрелил в него указательным пальцем. «Он знает не только звезды, ваше величество. Весь барбус говорит о том, как он с горсткой людей захватил артанскую крепость несокрушимая, не потеряв ни одного человека. Я оставил его беседующим с его людьми на приеме, и хотя он сказал, что встретит меня здесь, я его не понял. Но теперь вижу, что это... это мне непостижимо». Он явно проглотил какое-то другое слово. Плечи его обвисли, на подгибающихся ногах подошел к столу и рухнул на лавку. Мрак с задумчивым видом откинулся на спинку кресла, обвел всех ясным взглядом. Цвигун прав. Я сказал ему, что встречу его здесь. И встретил, не так ли? Но это все мелочи. Я подтверждаю, что я защищал Светлану. Она тогда еще не была царицей. И буду ее защищать впредь но я буду защищать и барбус и его интересы если кому это непонятно он поднялся погладил кузю по пушистой головке кузя спросила живо ты еще придешь конечно ответил он убежденно и никакому Грамланду не отдам а кто попытается отдать тебе Грамланду, тот пожалеет что родился на свет пойдем я уложу тебя в постель маленьким девочкам нельзя так долго не спать помни кто посмеет тебя кому то отдать Пусть даже он будет правителем. Я сотру его с лица земли вместе с его державой. Последние слова он сказал громко и отчетливо. Кузя взвизгивала и повисала на его руке. Он пронес ее к дверям, открыл пинком. Он тоже его величество, потому может называть Светлану на «ты» и по имени, открывать двери ногой и чесаться при народе. Кузя уложил, укрыл одеялом и почесывал ей, как хрюнде спину. Кузя повизгивал от счастья, так и заснулась широкой, как у лягушонка, улыбкой на детской рожице. Он отступил в тайник как раз вовремя, чтобы услышать топот ног по ту сторону двери. Через щель видел, как вошли вслед за Светланой трое мужчин. Один из них макитр, остальных раньше не видел. Светлана бросилась к Кузе, мужчины осмотрелись. Он слышал их злые, непонимающие голоса. Потом гурьбой выбежали. Светлана поцеловала Кузю. Лицо царицы было бледным и печальным, а на чистом лбу пролегла первая морщинка. Кузя во сне порывисто вздохнула и обняла, не просыпаясь, шею старшей сестры. Светлана снова поцеловала, тихонько сняла с себя детские ручонки и одну повернула розовой ладошкой Кузе под щеку. Кузя довольно засопела. — Мрак, — прошептала Светлана, — таинственный и загадочный. В глазах ее были боль и странное выражение, которое мрак никогда раньше не видел. Сердце предостерегающе кольнуло. Он отступил, повернулся и пошел, ничего не видя, ударяясь о все камни, выступы, пока один прямой удар в лоб не бросил на колени. Он потряс головой. Вспомнил, что сейчас нет надобности выбираться из подземного хода наружу, а потом еще и нестись на коне или в личине волка. Вернулся, на ощупь отыскал среди шероховатых камней единственно гладкий. Ноздри уловили запах кузи и аромат тела Светланы, от которого у него раньше рвалась душа и болело сердце. Задержался на миг, ибо в черепе вдруг ослепительно вспыхнуло. А не потому ли бежит, что ведьма нагадала ему скорую смерть, если выронит хоть одну слезу, если начнет страдать. Прислушался к себе, помотал головой. Нет, просто не хочет снова оказаться тем... Нет, не дураком, но даже в святое место нельзя заходить дважды. Один раз это красиво. Попытаться второй раз... Да, такой заслуживает, чтобы его сердце разорвалось. Или ему разорвали. В следующее мгновение он шагнул на ковер своей исполинской спальни. Здесь горят все светильники. Из распахнутых окон врывается чистый свежий запах ночи. С постели приподнялась и смотрит обвиняющий хрюндя. «Да люблю я тебя, люблю!» — сказал мрак. «Ну что уставилось? Я ж чуть-чуть отлучился. Что, совсем нельзя твоему папочке отлучиться?» «Нельзя!» — сказала хрюндя и прыгнула ему на грудь. Он сбросил одежду. За окном блеснуло словно стремительно пронеслась серебристая рыбка. хрюндя тут же начала вырываться. Пришлось отпустить на пол, где она тут же придирчиво переворошила всю одежду. Не прячет ли ее лакомство? Пришлось дать ей по толстому сзаду, а одежку сунуть в комод. За окном блеснуло снова. С неба падал настоящий дождь из серебра, что уничтожит всякую нечисть, очистит мир. Тяжелые капли блестели, разбрасывали блики. Весь мир блестел, искрился. Серебро сыпалось длинными плотными струями. Он замер от видения чуда, ибо ночь черна как грех. В небе не звезды, а серебряные струи возникают прямо в черноте и устремляются к земле. Серебряные струи разбивались о серые камни сторожевых башен, крепостных стен. На широких каменных плитах уже крохотные лужи. Там подпрыгивают бойкие капли, в надежде снова взлететь в черное небо. Лужи растут, выплескиваются за края плиты и устремляются в щели, пропитывая землю. «Да чего же красиво!» — сказал он. «Сколько раз попадал под дожди!» «Под такие же точно!» «А только сейчас заметил, что это красиво!» В серебряных струях замелькали серебряные крылья. Яркие и настолько блестящие, что он не сразу заметил что на этих крыльях носятся и кувыркаются под дождем странные существа, блистающие, как осколки льда или горного хрусталя. Наконец он различил полупрозрачных человечков со сверкающими, как у стрекоз, крылышками, что от дождя не намокали, а только блестели ярче. Он крикнул, помахал им рукой. В серебряных струях трудно было рассмотреть их лица, но ему показалось, что его заметили. Кто-то даже помахал в ответ. Они кружились в танце, словно мотыльки вокруг огня. Серебряные крылышки и серебряные тельца сверкали, как и капли, настолько похожи, что мрак иногда переставал их различать в потоке серебра. Один подлетел к окну, прокричал тоненьким голоском. «Приветствуем тебя, повелитель!» Мрак помахал рукой. «И вам привет, сереброкрылые!» «Раз уж ты видишь нас!» – прокричал человечек то я от имени цветочных эльфов приглашаю тебя посетить наш праздник света. — Спасибо, — ответил мрак. — А что, другие вас не видят? За окном прозвенел смех. К человечку подлетели еще и еще. Кто-то крикнул серебряным голоском. — Здесь ты первый. — И когда же праздник? — спросил мрак. — Через десять дней, — ответил первый человечек. — Мы прилетим за тобой. — Спасибо ответил мрак буду хрен буду напомнил себе через 10 дней здесь будет сидеть уже прежний царь